Глава 27. В июне наконец меня выпустили. И я уехал на родину, к месту работ. Моих средств хватило на организацию только земляных работ и на заготовку леса. Все остальные работы мосты, гражданское сооружение и прочее стояли без движения. Время для дешевой организации системы мелких рядчиков было пропущено. К этой системе прибегает всегда крупный подрядчик и зарабатывает этим 30-40%. Отстраняя крупного подрядчика, имея дело непосредственно с мелким рядчиком, казна кладет в свой карман эти 30-40%. Но здесь есть и риск. Рядчикам надо давать авансы. Из 10 рядчиков один сбежит. Остальные 9 с лихвой оплатят, конечно, потерю. Это хорошо знает опытный подрядчик, но казна убытков не признает. За девять рядчиков она выгоду получила, а за десятого взыщет со строителя. Вот почему этот способ мало практикуется казенными строителями и предпочитается ему или крупный подрядчик, или же способ хозяйственных работ. В последнем уже сама казна работает, нанимает паденных, покупает инвентарь, кормит лошадей. Здесь чиновник-инженер сразу превращается в сельского хозяина. Увы, много ли среди самых заправских сельских хозяев хороших хозяев, умеющих сводить концы с концами? И ко всему ведь это хозяева своих собственных денег. Этими своими деньгами они ответят за всякий свой промах, недосмотр, ошибку. Совершенно не то положение хозяина-чиновника, хозяина за чужой счет, ставшего хозяином в силу предписания за таким-то номером. Из двадцати выберется один настоящий хозяин, но, научившись на казенный счет, и он уйдет из казны и станет сам хозяином, крупным подрядчиком, где труд его вознаградится сторицую. Отрицательными сторонами хозяйственных работ являются не только неопытность, неумелость или равнодушие чиновника-инженера, но часто и недобросовестность. Все эти «табели паденных» — великий соблазн для всякого рода табельщиков, десятников, а иногда и для лиц, занимающих и повыше места. А между тем, необходимость заставляла меня во всех неначатых работах прибегнуть как раз к этому единственному оставшемуся в моем распоряжении способу. Что до крупных подрядчиков, то при назначенных мною низких ценах на них во всяком случае рассчитывать было нечего, а мелкие рядчики за поздним временем уже пристроились кто где мог на других работах. Удалось еще подыскать рядчика только для каменных работ. Эти две работы, земляная и каменные мосты, и вышли действительно дешевыми у меня. Все остальное, сделанное руками паденных под хозяйственным наблюдением случайно попавшегося штата, за поздним временем и незначительным сроком постройки вышло гораздо дороже того, что могло бы стоить. Но опять-таки не дороже того, что стоил бы штат, если бы постройку затянуть на год». Чтобы по возможности смягчить зло, я постарался создать на своей постройке широкую гласность, а с ней и то общественное мнение, которое лучше, чем кабинетная тайна, гарантирует целость казенного кармана. Прежде всего, я ограничил всех и самого себя относительно денег. Всякое расходование денег производилось с общего ведома всего персонала. Происходило это в наших собраниях местных на участках и общих на центральном управлении. Членами этих собраний были как техники, так и весь интеллигентный штат служащих дороги. В этот штат входил и многочисленный контингент студентов всевозможных специальностей. Здесь были и юристы, и филологи, и доктора, и техники. Работа их всех главным образом сводилась к контролированию десятников, табельщиков, а отчасти и техников. Мне делали упрек, и я охотно его признаю, что организация студенческих работ была далеко не совершенна. Они, может быть, были недостаточно впряжены в дело постройки, стояли где-то сбоку, в роли каких-то контролеров, вследствие чего при отсутствии такта могло получаться впечатление, что юноша, ничего не знающий, являлся как бы контролирующим действия даже высших агентов дороги. Было бы, конечно, правильнее превратить всех этих студентов самих в табельщиков, денежных артельщиков, но несомненен тот факт, что это элемент полезной, освежающей, смягчающей нравы, создающий те действительно контрольные фонари, при которых свет и гласность являются действительно обеспеченными». Не сомневаюсь, что те 15 тысяч рублей, которые истрачены были на приглашенных студентов, что на всю строительную сумму полтора миллиона составляет всего один процент, сохранили не одну сотню тысяч. Из числа раскрытых таким контролем злоупотреблений, один случай был очень характерный, так как касался одного из высших агентов дороги. Был уже собран Геннадий, целый ряд косвенных улик против него, а я, несмотря на настояние молодежи, все еще медлил и не решался, когда вдруг злоупотребление уже заподозренного лица стало вне сомнения. В тот же день я получил от своих сослуживцев адрес за 60 подписями, то есть за подписями почти всего наличного персонала с ультиматумом, или удалить от службы виновного, или же все они остальные оставляют службу. Во главе движения стоял Геннадич с вызывающим видом с двумя другими, подавшими мне этот адрес. «Я не хотел, чтобы мои действия носили характер произвола», отвечал я. «У нас существуют наши собрания. Может быть, обвиняемый согласится явиться в это собрание и дать свои объяснения?» «Мы должны посоветоваться». Сухо ответил мне геннадич и удалился вместе со своими товарищами. К вечеру я получил от них уведомление, что подписавшие адрес согласны на мое предложение, и я письменно обратился к обвиняемому. Ввиду и им выраженного согласия через несколько дней вечером было назначено общее собрание. Для удобства всех собрание было назначено посреди линии в одном необитаемом многоэтажном помещичьем доме с согласия, конечно, управляющего владельца имения. Как заговорщики уже в сумерках после работы съезжались к условленному месту со всех сторон агенты дороги и в экипажах, и в поезде, и верхами. В наше распоряжение был отдан нижний этаж с низкой, но громадной родзалой комнатой. Несколько ламп плохо боролись с мраком комнаты, тускло освещая громадный стол и ряды стульев. Входили, здоровались и молча садились. Что-то мрачное, тяжелое, без конца неприятное. Казалось, и сами горячие агитаторы теперь точно сожалели о затеянном. По крайней мере, Геннадич забился в самый дальний угол и не подавал звука. Ближе к столу места заняли более старшие, более опытные. Хотя, в общем, была довольно смешанная картина лиц, без безусых, пожилых уже, и голов, русых, черных, седых и лысых, без всяких волос. Чувствовалась и необычность этого собрания, но чувствовалась в то же время его законность и сознание этой законности, сознание ответственности перед совестью своей, перед совестью общественной и самые молодые лица делались серьезными, сдержанными, полными достоинства предстоящих мгновений. Обвиняемый приехал почти последним. И, войдя в зал с развязным видом, производившим тяжелое впечатление, как бы ничего не случилось, стал здороваться со всеми. Когда здорование кончилось, начались выборы председателя. Выбрали мы его заместителя. Обвиняемый, бледный, с отекшим лицом, уже пожилой господин с академическим значком, все время пренебрежительно улыбавшийся, встал и, стараясь говорить свысока, тоном человека, к которому относится пристрастно, но которому это совершенно безразлично, который иного отношения и не ждет к себе, сказал «Я не признаю законности этого собрания». Я никогда не сочувствовал и не признавал таких собраний всю эту постановку вопроса, где безбородый юноша, которому надо учиться и учиться, является сам вдруг в роли чуть ли не опекуна, контролера, судьи. Я не могу признать ее и не сомневаюсь, что и никто из деловых людей ее не признает». У нас есть своя корпорация, которая одна компетентна, и перед которой начальник работ ответит в свое время заглумление над тем мундиром, который мы оба имеем честь носить». Он сел. А я попросил у председателя слова. «Ни в коем случае», — сказал я, — «собрание это не является для вас обязательным». Если вы не желаете, то никакого суждения и не будет о ваших действиях. Но не можете же вы отрицать, что все здесь находящиеся являются товарищами вашими по общему для нас всех делу. Отсюда вытекают их и права, и обязанности. Первое их право – любить и уважать их дело, честь этого дела. И как люди корпорации, мы ни в каком случае, казалось бы, не должны претендовать на исключительное наше право охранять честь знамени этого дела. И, с другой стороны, ни в каком случае корпорация не может заменить собой общественного мнения. Здесь перед вами общественное мнение. Угодно вам перед ним дать отчет в ваших действиях, оно внимательно выслушает и обсудит, потому что не хочет погрешить перед вами, перед своей совестью. «Эту постановку, местное общественное мнение, только я и признаю, потому и явился». И обвиняемый, раздраженно кивнув мне головой, отвернулся. «Мне его так жаль было, что я готов был прекратить все, сам готов был сесть вместо него. Но рамки созданного мною уже дела – ставили мне непреодолимые барьеры. На всех одинаково накладывалась какая-то узда суровой необходимости чувствовать себя только одной шестидесятой частью целого. Два битых часа шел разбор прискорбных обстоятельств, ни на мгновение не оставляя сомнений в преступной виновности. На голосование был поставлен вопрос в такой редакции – «Достаточно ли выяснилось, что дальнейшее совместное служение собрания с таким-то не представляется возможным?» Ответ получился единогласный. «Да, выяснилось». При гробовом молчании обвиняемый встал. «Ну что ж, уйду. Прощайте». Он, бодрясь, протянул руку первому стоявшему возле него, молоденькому, застенчивому, как девушка, студенту технику. Тот покраснел до корней волос, пряча руки за спиной, чуть не плача, сказал «Извините, так попрощаемся». Это имело действие вихря, который унес из комнаты виновника этого собрания. Мы разошлись молчаливые, подавленные, но с ясным сознанием, что то, что сделано, было необходимо сделать. Нельзя не упомянуть и о большом воспитательном значении студенческого элемента. На постройке нравы в общем грубы. Субординация и чинопочитание в открытых, напоминающих военный строй формах, явление заурядное. Был такой случай. Один техник дал волю рукам. И я сейчас же получил адрес и ультиматум. Опять суд и уход виновного с линии, так как обвиненный не хотел признать себя виновным, полагая, содеянное некоторым образом даже в заслугу себе. Чтобы совсем раздражить рутинеров дело, сообщу, что и я лично был привлечен однажды к ответственности перед общим собранием за увольнение десятника без достаточно внимательного разбора дела. В результате десятник был принят обратно на службу, а мне был объявлен собранием выговор, что и хранится в протоколах собрания. Если будут мои противники говорить о деморализации дела при таких условиях, то я успокою их. Лучшей нравственной дисциплины, людей, покорных одному хозяину, делу, я не встречал ни на одной постройке, а перебывал я на них и видел их достаточно на своем веку.